Надо ответить. Что жеt он пародирует наш суд? Пускай, мне всё равно, только бы сердце успокоилось. Что такое он спросил? Еценко воспроизвёл в памяти звук заданного ему вопроса по делу, по которому вы обвиняете. Мне неизвестно, по какому делу я обвиняюсь, ответил он. Вот как. Ничего не известно. Ничего. Ничего. Так, -с. комиссар помолчал. Вы привлекаетесь к ответственности по делу о контрреволюционной Федосьевской организации, сказал он наконец. Виноват в какой организации? Федосьевской? Федосьевской контрреволюционной организации. повторил комиссар Я такой организации сейчас в первый раз в жизни слышу Впервые раз в жизни слышите Да Впервый раз от вас слышу Ах от меня в первый раз слышать Может быть от других слыхали прежде Вот ну да Шуллер подумал Еценк Или он издевается Етон как будто издевательский. Конечно, мне всё равно как колотится однако сердце, не упасть бы в обморок. Нет, я от других никогда не слыхал, равнодушным тоном ответил он, справившись с дыханием. И от других никогда не слыхали. Такс. Не слыхал. А господине Сергею Федосеевичу вы слышали? Спросил опять помолчав комиссар о том, который при старом строе ведал политической полицией, о нём самом. Да, о нём слышал. О нём слышали. Может, и лично знали? Да, знали лично. Его знали и лично. Так. -с. Когда вы его видели в последний раз? Давно. года полтора-два тому назад. А, года полтора-два тому назад. Стол бы ещё при царизме. Да, при старом строе. С тех пор ни разу не видали. Нет, с тех пор ни разу не видал. Такс. А в какой почве состоялось ваше знакомство? У нас раз возникли деловые и служебные отношения, ответил с трудом дыша Еценко. Непонятная тревога росла у него с каждой минутой. Надо отвечать коротко, так легче. Деловые и служебные отношения. Письменные? Как? Нет, устные, только устные. Да, только устные. Федосеев никогда вам не писал? Никогда. Ни разу. Ни разу. Дайте однако вспомнить. Нет, ни разу. В этом уверены? Совершенно уверен. Нам напротив известно, что он вам писал, гражданин Еценк. Вы ошибаетесь. Вспомните, постарайтесь вспомнить. Я твёрдо помню. Федосьев никогда мне не писал. Так. -с. Где находится ваш служебный архив? В ту пору, когда я был следователем по важнейшим делам, мой архив находился в здании суда на Литейном. Николай Петрович передохнул после длинного предложения. И потом вместе с этим зданием сгорел После февральской революции я получил другое назначение. Из тех пор мои бумаги. Тогда сгорел весь ваш архив, перебил его комиссар. Да, тот архив, весь. Но разве вы никогда не уносили служебных бумаг из здания суда? Иногда уносил, ненадолго, на дом для работы, но затем немедленно возвращал назад. Всегда и все. "Разумеется, всегда и все", повторил Еценк. "Что за странный допрос? Что ему нужно в вашей частной квартире?"